Глава тридцать За разговорами незаметно наступило утро. Узнав, каким способом мне доставляют еду, придумали одну хитрость. Я заказала завтрак, который, честно разделив с друзьями, уничтожили за пять минут. Затем привела себя в порядок. Переоделась. Собрав грязную посуду, дважды дернула за шнурок. В открывшееся окошко магией затянула поднос. Никто не заметил, что в пустом кофейнике спрятался небольшой паучок. Спустя минуту, Наша дверь разлетелась в щепки. В коридоре валялось четыре искромсанных труппа. Весь проход загораживала громадная туша Эдана. Пустив Аракнида вперед, мы двинулись в путь. С первым десятком зомби разобрались играючи. Второй тоже не доставил проблем. Но за ним последовал третий, четвертый, пятый. Они лезли из всех щелей. Причем с каждым разом их становилось больше. Эдан махал клешнями, словно гигантская мельница. Мужчины, поместив меня в центр, отбивались мечами. На лестницах и в узких коридорах было легче, но открытые площадки и залы контролировать сложно. Я попробовала создать боевой пульсар, но он едва не вытянул последние крохи сил. Пришлось впитывать его обратно. «Замок кишит тварями», – процедил Калем. «А мы еще и до первого этажа не добрались», – сипло выдохнул Кай, отрубая очередному мертвецу голову. Надо было сразу использовать портал. Под моей кроватью уже есть готовая пентаграмма. С отчаянием, глядя на все пребывающих зомби, пробормотала я. Может, попробуем перенестись в подземелье отсюда? Стены здесь тоже глушат магию, но не так, как в комнате. Если нарисовать новую пентаграмму... Сколько понадобится времени? Это спросил промелькнувший рядом Лементис. Он отсек полуислевшую лапу с черными когтями, которая едва не проткнула мне плечо. Ее владелец взвыл, а из раны на мою одежду полетели кроваво-черные брызги. Не меньше часа. И это я преуменьшила. Но нам нужно пробиваться к главной лестнице. Там проще удерживать мертвецов. О том, что кто-то должен остаться за пределами круга, чтобы дать нам уйти, я старалась не думать. А еще о том, что не восстановилась после первой пентаграммы. Моя кровь не бесконечный источник. «Нет, это нам не подходит», — рыкнул Калин. «Чем ты ее активировала?» Если магии нет, остается только кровь. Слишком мало времени прошло, я не могу тобой рисковать. «Согласен», — поддержал Кальмин. «Будем пробиваться, пока можем». В этот момент один из мертвецов подобрался так близко, что ему удалось схватить меня за локоть. В костлявой руке чувствовалась недюжинная сила. Резко дернув к себе, он отбросил меня прямо в толпу у Я истошно завопила, ожидая, что вот-вот чьи-то зубы вонзятся в мое тело, но нет». Обдав сладковатым запахом тлена, меня крепко прижал к себе один из высших, сомкнув на шее костлявые пальцы. Я услышала бешеный рев, рванувшего ко мне калима. Краем глаза заметила, как исказились черты вампира. Кай перешел в боевую форму. Я только слышала про неё, но ни разу не видела. Монстр получился не хуже демона. Умертие сдавило шею и, отступая, поволокло за собой. В глазах потемнело. Я селилась вдохнуть, но не могла. Отчаянно цепляясь за холодную руку, пыталась оторвать ее от себя. Бесполезно. Смачный треск над головой, и меня обдало зловонной жижей и ошметками плоти. Мы рухнули на пол. Хорошо, что упала сверху, иначе мертвец придавил бы своей тушей насмерть. Тварь подо мной не двигалась. Однако давление на горло не ослабло. Хватка у этого умертия смертельная. Наконец, кто-то разжал закостеневшие пальцы, и я, наконец, могла вздохнуть. Тут же закашлялась. Больно. «Алена!» – калим крепко обнял меня одной рукой, другой продолжая отбиваться от носевших умертвий. Сильно испугалась. Не в силах говорить, покачала головой. Удивительно, но рядом с этим мужчиной почувствовала себя в безопасности, а он, невзирая на то, что я была перепачкана гнилой кровью высшего умертвия, чмокнул меня в лоб и решительно задвинул за спину. Стараясь не поддаваться панике, Попыталась привести себя в порядок. Вытерла грязь с лица первым, что попалась в сумке. После смогла осмотреться. Зал был усеян кусками тел. Запах был соответствующий. Мои защитники устроили настоящую мясорубку. От вида вываленных кишок и торчащих кусков костей и жил меня затошнило. Пришлось распрощаться с завтраком. «Мне кажется...» — к нам прорвался Лементис. «Умертвие реагирует на Вейру Альену. Когда-то тварь ее утащила...» Большая часть последовала за ней. — То есть, если они получат меня, — просипела я, — вы сможете выбраться? — Я не отдам тебя им, — прорычал мой жених. — Я тоже не позволю этим гадам добраться до вас, — стал рядом с калимом Лементис. — калим позвала Дроу, — Айдан выдержит седока. — Хоть десяток, — поспешно ответил мужчина. Потом на секунду задумался, бросил на меня внимательный взгляд. — Как же это раньше в голову не пришло? «Эдан, ко мне!» Паук, который махал своими смертоносными клешнями в сторонке, чтобы ненароком не зашибить кого-то из своих, пошел к нам, сметая на пути всех и вся. Когда он приблизился и склонился перед калимом, тот что-то тихо ему объяснил. Аракнит согласно кивнул и немного уменьшился в размерах. Дроу подхватил меня за талию и усадил на загривок, если можно так назвать сочленение туловища и головы Аракнида. Сам взлетел следом, устраиваясь за моей спиной алиментис я завертелась присматривая куда разместить тень ему лучше остаться жестко сказал калим эдан его выдержит но при этом утратит маневренность но я остаюсь перебил меня лим «Позаботься о ней иначе пригрозил тень моему жениху она для меня все ответил калим показывая телохранителю татуировку на запястье увидев рисунок лим едва заметно улыбнулся а я и не знал, «Поздравляю! Теперь я могу доверить тебе Вейру Альену!» Дроу тут же отступил, разбивая строй скопившихся за спиной у мертвей. «Позаботься о Кальмине!» – крикнула вдогонку. Лим не обернулся. Надеюсь, он меня услышал. а Аракнит тем временем понесся к лестнице, пересекая злополучный зал смертоносным тараном. Я, согнувшись три погибели, цеплялась за Эдана. калим усиленно работал мечами отбивая тех умертвий, что сумели пробиться между мощными лапами паука. Как мы и предполагали, большая часть тварей хлынула за нами. Перед тем, как скрыться за поворотом, увидела, что лимб, стоя спиной кальмину, добивает последних умертвий. На спине Идана мы двигались довольно быстро. Нам удалось преодолеть первый этаж и подобраться к фоду в подземелье. Здесь меня встретили старые знакомые, те самые охранники, с которыми столкнулась в прошлый визит. Только на этот раз люди были мертвы. Бельмы вместо глаз, оскаленные челюсти и весьма кровожадный настрой. Жутковато. Но после мертвых демонов, застрявших в полутрансформации, не так страшно. С наиболее ретивыми умертвиями расправился Аракнит, насадив парочку на щупальца и размажив их головы об стену. Остальных добил калим «Дальше пойдем пешком. Дроус меня с Аракнида. Ловушки не нанесут и Идану никакого вреда. А вот нам, если попадем в такие, придется несладко «Как скажешь», — я пожала плечами, сама собиралась предложить. «Кстати», — вспомнила, что меня озадачила, — «что не так с татуировками? Почему Лим так странно отреагировал?» «Да нормально отреагировал», — отмахнулся калим «Не забивай голову». «Нет, я еще в храме обратила внимание». Кейлора и Лернелла удивило происходящее. «Эта татуировка исчезнет, если мы разорвем помолвку?» «А ты хочешь разорвать?» Дроу, остановившись, прижал меня к стене. «Почему?» «Я этого не говорила. Просто мне было сложно подобрать слова, чтобы объяснить. Мы это сделали под давлением обстоятельств. Мне не оставили выбора. А я хотела, чтобы все было по-другому. Ты мне нравишься. Если бы ты поухаживал за мной, я бы узнала тебя лучше. Тот оран, которого я помню, безжалостный расчетливый убийца». Ты убивал, наслаждаясь агонией жертв. Поверь, Алена, на лице мужчины отразилось сожаление. Я изменился. Прежний ран действительно умер, а я, получив еще одну жизнь, хочу прожить ее иначе, верь мне. Как? Если ты от меня что-то скрываешь, что такого в этой татуировке? Она брачная, хмуро ответил калим Теоктонис связала нас истинными узами. Мы идеально подходим друг другу, ты моя пара, и я люблю тебя. Но у меня челюсть отвисла. Вот тебе и помолвка. Вот тебе и временная необходимость. Как ты мог? Это не в моей власти. Воле богини никто не может препятствовать. Но она никогда не связала бы нас, если бы ты ко мне ничего не испытывала. Я ведь не безразличен тебе. А та ночь, она что-то значит. Скажи. Мне нужно подумать, смогла выдохнуть я. Замужество не входило в мои планы. Тхарк. От обиды на глаза навернулись слезы. «Почему никто не спросил, чего хочу я? Демоны, дроу, боги. Все решают за меня, а я, я!» Не в силах сдерживать эмоции, позорно разрыдалась. Слишком много всего навалилось. Нападки, дроу, шантаж Транера, переживания за Трину, вся эта ситуация. Еще то умерть я чуть не прикончила, и вдобавок оказалось, что я бесповоротна замужем. Читала, что браки, одобренные богами, нерушимы. Если пренебречь волей высших, последует неминуемая кара. А теоктонис последняя, от кого можно ожидать снисхождения. Все то время, пока я рыдала, калим терпеливо гладил меня по голове, прижимая к своей широкой, надежной груди. «Нам нужно идти», — чуть успокоившись, вспомнила, где мы и зачем. «А о нашем браке поговорим потом. Кто еще в курсе?» «Ну, помимо наших свидетелей, твой брат Элементис». «Уверен, они будут молчать, если ты не захочешь, огласки. А я дам тебе столько времени, сколько нужно. Подумай, раз нас соединила богиня, может, это имеет смысл? Мы могли бы быть счастливы. Но если ты не сможешь принять меня, я тебя отпущу». Посмотрела в глаза калима Он не врал. «Действительно отпустит. Почему? Потому что так сильно любит или же не настолько привязан? Пойдем». Я чувствую волнение Дана. Похоже, он нашел твоего фамильяра. Конечно, слезы истерика отступили на второй план. Поспешим. Трина – самое дорогое мне существо в беде, а я тут отношения выясняю.